Глава 71. Исходя из слов Тристана, оба раза я теряла сознание не больше, чем на минуту. Но этот факт никого из нас совершенно не успокаивал. С чего вдруг мне терять сознание, да еще и дважды? Впрочем, вариантов ответов было немного. Я осознавала, что это действительно очень сильно походит на нервный срыв. Осознавала, что во время первого обморока ударилась головой. поэтому я в принципе понимала, почему меня сейчас выворачивает в кустах. Благо, мой желудок был пуст, так что рвотой я страдала недолго. Мы отъехали от города приблизительно на километров пять, не больше, и по моему призыву съехали на гравийную дорогу, ведущую в горный лес. Пока я отходила в кустах, Тристан был рядом, готовый в любой момент подать мне воду. Наконец отдышавшись, прополоскав рот водой и сделав несколько мелких глотков, Я поняла, что теперь со мной точно всё в порядке. Как будто у меня прочистился не только желудок, но и разум. Мне точно показалось. Отстранив бутылку от губ, покосилась на правую руку Тристана я. «Точно!» — уверенно произнёс он и сразу же взмахнул передо мной Атласом. «Мы здесь!» — уверенно ткнул пальцем в карту он. «Вот ведь!» Я едва смогла сдержаться и в итоге так и не выплюнула через рот, всю ту нецензурную брань, которая вдруг возникла в моей голове. Сдержать же я себя заставила, потому что не хотела, чтобы Тристан щёл, будто я всё ещё нахожусь в нестабильном эмоциональном состоянии. Я сама боялась того, что моя нестабильность всё ещё может быть правдой. Ведь это катастрофически далеко от трассы О-2. Нам срочно нужно вернуться на неё. Бейрегард неспроста настаивал на том, чтобы мы подъезжали к нему именно по этой дороге. «Да, нам определённо точно нужно выехать на О2. Только загвоздка заключается в том, что для того, чтобы подъехать к О2, нам понадобится попасть вот на этот мост, который может оказаться непроездным». Тристан начал водить пальцем по карте. «Если мы проедем здесь, тогда считай, что наш путь увеличился лишь на полтора часа. Если же мы не пролезем здесь, тогда считай минимум плюс пять часов по просёлочным дорогам». «Это было слишком». Я не смогла себя больше сдерживать и всё-таки разразилась нелицеприятными словами. Отойдя в сторону, я продолжительное время говорила куда-то в лес громкое и эмоциональное... Чтение этой странной псевдомантры продолжалось до тех пор, пока мне, наконец, не стало вроде как легчать. То есть приблизительно пару минут. После мне понадобилось ещё минута и пол-литра воды, чтобы восстановить дыхание и эмоциональное равновесие. «Мы никогда не доедем до этого места», — крутились в моей голове мысли, которые я боялась озвучить вслух, чтобы не выглядеть в глазах Тристана сдавшейся. Она заколдована. Мы кружим по кругу. Петляем туда-сюда уже шестые сутки. Хотя должны были доехать из пункта А в пункт Б спустя одни сутки после выезда из А. Ладно, одни сутки задержки, но шесть — это уже приговор. «О чём ты думаешь?» Я не заметила, как Трестан подошёл ко мне сзади и от неожиданности вздрогнула. «Только не говори, что теперь ты ещё и мысли умеешь читать». С неприкрыто агрессивным сарказмом отозвалась я. «Не скажу», — скрестил руки на груди Трестан. «Так о чём ты думаешь?» «Давай так. Ещё сутки. Я буду борцом ещё сутки. Отчёт возьмём с этого часа. Если завтра в это время мы не будем в убежище Берригарда... «Я сдаюсь». «Не сдаешься, а берешь перерыв». Внимательно заглянул сверху вниз, прямо в мои глаза Тристан. «Если завтра в это время мы не будем в убежище Берригарда, я позволю тебе поныть несколько часов. И пока ты будешь ныть, борцом за себя, детей и за тебя буду я. Но потом ты снова должна будешь возложить себя и других на свои плечи». «У нас ужасающе несуразная компания для выживания в условиях зомби-апокалипсиса. Смотря прямо перед собой, задумчиво произнесла я. «Потому что выживают сильнейшие и злейшие, а не добрые и слабые?» «Именно. Ты кое-что упустила. Правда?» Я с интересом посмотрела на своего собеседника. «Мы не слабые». «Согласна. Если бы не твоё чудесное обращение в суперчеловека...» «Нет, ты не права. Мы с самого начала не были слабыми. Потому что всё это время твоей силы хватало на каждого из нас». «Как пафосно!» — криво ухмыльнулась я. «Беру последние сутки. Время пошло. Мы оба знали, что я не сдамся и буду держать удар до конца. И устанавливая для себя персональный таймер, я просто выпускаю пар. Но всё равно делали вид, будто я серьезно. Ещё. За рулём буду я. Нет. Пожалуйста. Я заглянула в глаза собеседника. Я всё ещё могу. Он прекрасно понимал, о чём я говорю. о своей полезности. Я все еще была полезной. Вот что я хотела доказать себе и ему. Вот что я хотела почувствовать. Если бы Тристан сейчас не поверил в меня, если бы не отдал мне место за рулем, возможно, со мной в этой дороге все было бы кончено. Но он отдал мне это место. Через мост мы не смогли проехать. Проезд был перекрыт брошенными машинами еще задолго до подъезда к мосту. И через тот альтернативный путь, который Тристан обозначил запасным планом, нам тоже не удалось прорваться. На сей раз мы не смогли объехать перевернувшийся посреди горной дороги самосвал. Когда мы остановились посреди очередной крутой горной дороги и нависли над «Атласом» в попытке найти хоть что-нибудь более-менее подходящее для скорейшего выезда на О-2, я впервые заметила, что с Тристаном что-то не так. Он был бледен. а его кожа пылала, что я поняла, случайно соприкоснувшись с его рукой. И тем не менее он настойчиво убеждал меня в том, что чувствует себя нормально, и я ему верила. Вернее, хотела верить. Ровно до тех пор, пока спустя два часа мы не заехали в очередной тупик на намеренно кем-то заваленной камнями просёлочной дороге. Поняв, что и здесь нам не проехать, я потянулась, чтобы взять из рук Тристана Атлас, и вновь случайно соприкоснувшись с его рукой вздрогнула, на сей раз от пугающего холода его кожи. «Давай-ка разомнем ноги», — наигранно невозмутимым тоном предложила я, взяв атлас в свои руки. «Я с вами», — сразу же отозвался Спира. «Нет, ты останешься в машине с девочками», — тоном, не терпящим отрезала я. Мы отошли на пять метров от машины. Заглянув в глаза Тристана, я знала, что он уже знает, что именно я у него сейчас спрошу. «Тебя укусил один из тех блуждающих?» Да. Мои руки и губы затряслись. Чтобы Спира, наблюдающий за нами через заднее окно, ничего не заметил, я повернулась спиной к машине и только после этого приложила дрожащую руку к судорожно трясущимся губам. «Я думаю, всё обойдётся». В голосе Тристана не слышалось уверенности. Не слышала той невозмутимости, которой я питалась с момента его возвращения к жизни. Он вернулся всего лишь немногим более суток назад. «Ты так думаешь?» — шёпотом произнесла я не потому, что хотела шептать, а потому что просто не находила в себе силы говорить громче. Ведь я привит от стали, потому я в итоге выжил и стал таким, так? «Не знаю». Мой голос дрожал, как осиновый лист на осеннем ветру. Я едва сдерживалась, чтобы не задрожать всем телом. По моей левой щеке начала скатываться первая неконтролируемая слеза. «Ты он, со мной всё должно быть хорошо». Сделав шаг по направлению ко мне, Тристан положил свою руку мне на спину и прошёлся ею между моими напряжёнными лопатками. Я зажмурилась от отчётливого холода руки, от жара которой прежде мне становилось тепло. «Как ты себя чувствуешь?» Продолжала говорить дрожащим голосом я, открыв глаза и стараясь не моргать, чтобы не давать скатываться по моим щекам новым слезам. «Только ответь честно. Не очень. Кажется, меня немного лихорадит». Я протянула ему Атлас, и когда он принял его, закрыла лицо обеими ладонями, потому что больше не могла терпеть. «Я не могу потерять тебя снова». Тихо рыдая в ладони, стараясь не вздрагивать, чтобы не разоблачить своё состояние перед Спира, я не знала, что мне делать. Я дважды выругалась, прежде чем смогла заговорить члена разборчива. «Почему?» «Да ещё и в то же самое место. Я видела. Ты, Она, спокойнее». Он начал поглаживать меня между лопаток с ещё большей силой. «Сколько времени прошло?» Старалась успокоиться я, но у меня всё ещё не получалось взять себя в руки. Я тяжело дышал и втягивая в свои сжимающиеся лёгкие воздух. «Пять часов, да?» «Да». «Ты случайно спать не хочешь?» «Ты о чём?» Он одарил меня непонимающим взглядом. «Тебя в сон не клонит?» «Укушенному, чтобы обратиться в блуждающего, необходимо заснуть». «Что ты имеешь в виду?» «В том отеле, где ты ожил. Там был один старик. В ночь перед твоим пробуждением мы общались». «Что? Почему я впервые об этом слышу? Почему мне ничего не рассказал Спира?» «Спира не знает. Не в этом суть, Тристан». Утерев но стыльной стороной ладони, я судорожно вздрогнула, продолжая злиться на свои неостанавливающиеся слёзы. «Он знал, как это работает, рассказал мне». Человек, в организм которого проникает сталь, он превращается в блуждающего после того, как его мозг переключается, понимаешь? Человеческий мозг переключается после состояния сна. Поэтому укушенных клонит в сон. Кто-то засыпает спустя пару минут и сразу же просыпается. Кто-то держится дольше. Ты, ты точно не испытываешь сонливости. Тристан ничего мне не ответил, и его молчание было самым красноречивым ответом. Он держался так долго лишь потому, что его организм сейчас был сильнее стандартного человеческого организма. И всё равно он не был бессмертным. Пытаясь остановить новый поток прихлынувших к глазам слёз, я до боли зажмурилась и прикусила нижнюю губу. Только не это. Второй раз я этого точно не переживу. Спустя примерно минуту я заговорила рывками. потому как из-за рыданий моим лёгким явно не хватало воздуха. Может быть, нам стоит тебя ещё раз уколоть? Я не верила в то, что нашла в себе храбрости произнести эти слова вслух. Кто колоть-то его будет? Я, что ли? Снова в сердце? Снова не знать, очнётся ли? А вдруг повторно колоть нельзя? Вдруг у него случится передозировка? Тихо, тихо, тихо. Трестан продолжал гладить меня по спине. Сюда смотрит Спира. Прежде чем снова попробовать продолжать говорить, я попыталась отдышаться. И только потом, спустя ещё пару минут, спросила на одном выдохе. «Что нам делать?» «Я хочу быть рядом до конца. Мы уже в Швейцарии. Осталось совсем чуть-чуть. Только после того, как я передам тебя с детьми в руки Берри Гарда, я успокоюсь. До тех пор я обещаю не спать». Я отвернулась, чтобы не видеть своего собеседника даже боковым зрением. Он не будет спать. Он продержится какой-то отрезок времени. Но рано или поздно он всё равно заснёт. И что произойдёт потом? Я потеряю его снова? На сей раз точно навсегда? С моих щёк срывался буйный град и слёз. Я смотрела на поле поспевающей ржи, смотрела на стоящую вдалеке деревянную мельницу, над которой кружила стая голубей. но ничего не видела, потому что глаза мне застелила пелена боли. Более беззащитной я себя ещё не чувствовала в этом безумном путешествии, даже когда первый раз видела смерть Тристана. Сейчас будто бы было сложнее. Врут люди, говоря, что повторно не так больно, не так сложно, не так эмоционально, как в первый раз. Во второй раз бывает и больнее, и сложнее, и эмоциональнее, чем в первый. потому что во второй раз ты отдаёшь всё, что не отдал в первый, и остаёшься ни с чем, ни кем.